Настоящие лисички. Нет, вы ее видели? Настоящая она. Да ты даже не вся рыжая. А я вот вся. Я тоже вся рыжая. Я настоящая лисичка. Девочки, не ссорьтесь. Барсучок Сема пересыпал из одной ладошки в другую ароматную свежую лесную малинку. Я вот думаю, что вы обе очень даже рыжие. Но настоящая лисичка я... — заявила спня та, что сидела слева. «Нет, я!» — ответила ей с травы та, что справа. «Это, конечно, все очень сложно, но мне кажется, тут еще кое-кого не хватает», — скептично заявил Сема. «Что бы она сказала, интересно?» Барсучок уставился в ладошку и сделал вид, что перебирает малинку. «Какая же лучше, та, что ярко-желтая и медовая, или та, что ярко-розовая и такая же сочная?» Ох, и трудно это дело выбрать, какая лесная малина вкуснее. А тут вон что, две лисички спорят, кто из них более рыжая и настоящая. И это даже не все рыжие в лесу. Еще есть грибы рыжики, рыжая сосновая смола, рыжая сосновая же кора, ягоды рябины, цветы и море грибов того же оттенка. А осень? Да что в лесу осенью не оранжевая? Только то, что красное или желтое. Но лисички просили о другом определить, кто же из них настоящая. Лисички некоторое время припирались и, наконец, устали. У Сёма было свое мнение, но он боялся расстроить девочек и ждал, когда на опушке полянки появится еще одна лисичка. Она проходила тут каждое утро, но обычно чуть поодаль, и девочки с ней были незнакомы. Теперь же предстояло преподнести им сюрприз. Вот только Сёма не был уверен, что он им понравится. «Привет!» — помахал он лапкой, когда увидел, как среди кустов папоротника мелькнул огромный пушистый хвост с белым кончиком. Минуту спустя Аля подошла тихо сзади и села. «Фу, выпугала!» «Ну как же ты тихо ходишь!» — испуганно замахал лапками Сёма. «Смотри, какая малинка!» Он указал на рассыпанную на листе лопуха горку розовых и желтых ягод. Лисичка прилегла рядом, попробовала одну. «Не люблю сладкое, но вкусно». Она перевела взгляд на грибы. «Выросли, однако». «Да, и с утра ругаются». «Почему?» – удивилась Аля. «Пытаются выяснить, кто из них лисичка настоящая, а кто нет». Сема развел лапками. Лисичка прикрыла черный нос черной же лапкой и тихонько засмеялась. Барсучок только вздохнул. Не говорил еще, боюсь. «Ясно, меня ждал». Барсучок согласно закивал. «Эй, сударыня!» – позвала лисичка с пня. «Вы не могли бы посмотреть на меня и мою знакомую и рассудить, кто из нас лисичка настоящая, а кто нет?» Аля согласно кивнула головой, поднялась и осторожно подошла к пню. Она внимательно посмотрела на грибы в траве, потом на грибы на пеньке. На пеньке росли лисички ложные, обыкновенные лесные грибы. Ярко-рыжие, желтоватым кантиком и пухлой шляпкой с ровным краешком. Судя по множеству рыжих узелков вокруг гриба, на пне их будет тьма тьмущая, а цвет какой! Только апельсину разве уступает? Аля перевела взгляд в траву. Здесь тоже сидела лисичка. Тоже гриб, тоже рыжий, но куда менее яркого цвета. Шляпка у него была в форме воронки и с волнами по краям. Просто глаз не оторвать, какая красота! Он был чуть желтее цветом, чуть тоньше стенками и даже чуть покрупнее, и стоял совсем один. «Да уж», — покивала головой лисичка, — «так сразу и не скажешь, но похожие похожи. Яркие, красивые, с характером». Она повернулась и подмигнула барсучку. «Скажем им?» — тихо спросил Сёма. Лисичка вернулась к другу и села рядом с ним. «Скажу. Девочки, вы очень красивые, и цвет у вас самый, что ни на есть лисичковый. И характер сильный, упрямый, как у настоящей лисички». «Да, это потому что я настоящая!» – закричал грибочек на пне. «Нет, я!» – стараясь показаться как можно выше, подал голос грибочек из травы. «Нет, лисичка настоящая здесь только одна!» – перебила их Аля. «И это я!» «Я была той лисичкой, в честь которой назвали такие милые грибочки!» «Как!» – в недоумении выдохнули оба грибочка сразу! «А так!» – Аля легла в траву, чтобы быть сразу к обеим спорщицам поближе. «Это люди назвали вас лисичками, потому что вы красивые и рыжие, прямо как я!» «То есть мы не настоящие?» – спросила ложная лисичка. «Нет, все мы с вами настоящие», – сказала Аля. «Просто вы грибы, а я лесной хищник. Я же сказала, вы на меня похожи и вы мне нравитесь». Лисичка подмигнула грибочкам. Грибочки грустно захрустили и опустили шляпки. «Эй, девочки!» – тихо позвала Аля. «Предлагаю быть сестричками. Лисички-сестрички, как вам такой вариант?» Грибочки быстро подняли шляпки и закивали. Вот и славно. Все мы с вами настоящие, каждый по-своему. А как мы будем дружить, спросила съедобная лисичка. Аля задумалась на минуту, потом довольно вильнула огромным хвостом. Грибочки восторженно ахнули. А так, я буду бегать по лесу и всем рассказывать, какие у меня сестрички есть необычные. И все будут приходить с вами знакомиться и дружить. А потом вы мне будете вечером рассказывать, что вы нового узнали и с кем познакомились. Здорово!» – радостно заскрипели грибочки. Так и повелось. Аля приходила вечером, ложилась в траву и рассказывала, где она была и что видела. Часто приходил Сёма, заскакивала Мила, прибегала Луша, прилетал Кеша, там много еще кто. Хорошо, когда у тебя много друзей. Хорошо, когда они все разные. Хорошо, когда кто-то каждый день ждет тебя и любит.